41. Неверное решение. Я ошибся. Моя вина. Черные обломки среди пенящихся гребней, след силы войны, моей силы, почти исчезнувший, погребенный под волнами. И голос чужой магии, далекий, но различимый. Моя вина. Я должен спуститься вниз, должен узнать, кто убил мой корабль. Хочу сделать шаг, призвать темноту, но она бьется в моей груди, как в клетке. Хочет повиноваться мне, хочет меня защитить, но не может. Воспоминания встают передо мной, заслоняют небо. Я пытаюсь сопротивляться. Сейчас не время, не время, но прошлое сияет, ослепляет, давит меня со всех сторон. Говорит, «Ты хотел все помнить. Помни!» И я помню. Я помню себя но едва себя узнаю. Я сокрушен, моя душа кровоточит, она разрезана смертью Амиры, уходом Регеля, предательством Лаэнара, прощанием с Арцей. Губы еще помнят ее поцелуй и горечь слез, но Арца далеко, внизу, и я не смог ответить, вернусь ли к ней. Мои мысли падают сквозь разрывы души, сознание искажено и бессвязно, но я не понимаю этого. Я знаю только одно — Моя вина огромна, и мое время кончилось, моя жизнь кончается вместе с ним, и это справедливо. Но ты победил. Чей-то голос внутри меня должно быть мой собственный голос из детства. Ты родился и жил для победы. Этот голос придает мне сил, и я делаю шаг, покидаю ослепительный свет источника. Мои старшие звезды ждут меня, стоят полукругом в сумрачной пещере, Отблески звездного сияния текут по волосам и лицам. Цели, Сертена, Ильминар, Эйяна и Эрет ждут меня. Я иду к ним, и каждый шаг дается с трудом. Так тяжела моя вина. Из-за меня, их предвестника, предательство проникало в самое сердце города. Из-за меня отчаяние накрыло самых лучших. Из-за меня все в смятении. Останавливаюсь. Смотрю на обитателей чертогов тайны. Почти не вижу лиц, все расплывается, остаются лишь блики и преломления света. Но даже так, мои старшие звезды прекрасны. Я не хочу умереть без памяти о них, я говорю. В том, что случилось, виноват я. Мгновение тишины, а затем я слышу голос Сертена. «Тогда мы будем судить тебя». Я чувствую сияние источника за спиной, ощущаю тихие прикосновения пещерного ветра. Слушаю тишину, никто не произносит ни слова, но до меня доносится движение беззвучной речи. Сертена, Эрет, Эльминар, яна и Цери молча обсуждают, что делать со мной. Я пытаюсь заглянуть им в глаза, но вижу лишь свет, лишь мерцание звезд. Я жду. Сердце бьется тяжело и ровно, и от каждого удара душа трескается и крошится все сильнее, осыпается черным песком. Сколько еще она выдержит? Я не могу больше ждать, я говорю. Убейте меня здесь, пока я все помню, прошу вас. Пусть я умру, помня все. Я заслужил смерть, я знаю это, но заслужил и память, награду за победу. Тишина становится абсолютной, словно смолк весь город, весь мир. Тишина заливает меня каждую частицу кожи, каждый тлеющий уголок души. Но безмолвие разрушается, я слышу голос, единый голос пятерых старших звезд, сплетенный неразрывно, и не разобрать, где чья речь. «Мы прощаем тебя», — так они говорят, но я не понимаю. «Но с этого дня не подходи к своим ближайшим звездам, не говори с ними, это твое наказание». Они замолкают, но тишина уже распалась, я слышу свое дыхание шелест ветра, дальний гул вентиляторов, отголоски пещерного эха. Тень беззвучной речи вновь касается меня, словно круги на воде. Но старшие звезды говорят не со мной. Приговор вынесен, им больше нечего мне сказать. Я должен был умереть. Для чего мне оставили жизнь? Я хочу спросить об этом, но не могу». Я должен уйти, забыть, исчезнуть. Темнота вспыхивает вокруг меня, безудержная и безумная, и я позволяю ей нести меня прочь. Память все еще горит надо мной, но я снова могу дышать. Я чувствую себя пустым, рассеянным по ветру. Должно быть, таким я был, когда бета нашла меня. Но каждый глоток воздуха исцеляет меня, возвращает силы, возвращает смысл. Я понимаю, что Бете больно, я слишком крепко сжал ее руку. Ее глаза потемнели от горя, от страха за меня. Я хочу вернуть им солнечный блеск, вернуть Бете надежду, но что я могу сказать сейчас? Я вспомнил, за что меня судили, говорю я, за то, что я признал свою вину, за то, в чем обвиняю себя сам. Все эти дни и недели, что прошли со дня победы, я знал, за что осужден. Я смотрю вниз на обломки, они по-прежнему там. Волны разбиваются о край черного борта, обрубок мачты ныряет и показывается вновь. Я хотел спуститься, узнать, кто напал на нас. Но нет, сейчас важнее другое. Я отворачиваюсь от берега, смотрю на юг, туда, где далеко за краем горизонта скрыт наш мир. И зову старших звезд, как делал столько раз прежде. Единый призыв, обращенный ко всем пятерым. Но теперь я помню каждого из них. Они отвечают мгновенно, голос, сплетенный из пяти голосов, гремящий, и неразрывный. «Возвращайся», — говорят они, — «иди к нам». В чертоге тайны, где я был столько раз, и куда никто не входит без зова. «Я не один», — отвечаю я. «Возвращайся с ней». Я обнимаю Бету за плечи, темнота клубится в моих руках, горячая, готовая перенестись из мира в мир. Бета смотрит на меня снизу вверх, ждет. «Сейчас мы отправимся в город, — говорю я, — в чертоге тайны». Бета кивает. «Я хочу добавить. Ничего не бойся, но незачем. Она отважна, моя маленькая звезда. Темнота смыкается, клубится, неистовая и жаркая. А когда расходится, исчезает в моих ладонях. Вокруг нас остается лишь свет. Серебристый, голубой и белый. Он течет вверх мерцает и поет, приветствуя меня. Я беру Бету за руку, и мы вместе выходим под каменные своды чертога в тайны.